Глава 15. Джерми нажал кнопку телефона и положил его динамиком к микрофону. Сквозь темноту зазвучала музыка, которую он тщательно подобрал специально для сегодняшней ночи. Улыбнувшись в предвкушении, Джереми вышел из сарая, где хранилась аудиоаппаратура, лишь ненадолго задержавшись, чтобы полить водой изнывающий от жажды куст магнолии. Поглядев на прощание нежные белые лепестки, Джерми полной грудью вдохнул свежий ночной воздух и повел плечами в такт музыки. Потом, под аккомпанемент разносящейся над болотом песни Дэвида Боуи Город суфражисток, он в последний раз проверил свои инструменты. Легонько коснулся Glock 22, засунутого в нагрудную кобуру. Похлопал по карману на правой штанине, чтобы убедиться, в нем все еще лежит длинный охотничий нож с зазубринами. Наконец он потянулся за висящим на стене ружьем и не спеша побрел к раскинувшейся перед ним бездне деревьев. Пока Джерми взрослел, семья всегда ограничивала его любопытство. Никто не поощрял его заниматься тем, что было ему действительно интереснее всего. Склонность к препарированию и изучению внутренностей мелких животных вызывала у окружающих дискомфорт. После смерти отца Джерми только сильнее обиделся на мать и на то, что она мешала ему раскрыть свой потенциал. Когда он освободился от нее много лет назад, то испытал ни с чем не сравнимое чувство долгожданного облегчения. Теперь его любопытство никто не подавлял. Теперь он мог играть столько, сколько пожелает. Интересно, послушали ли его гости, когда он приказал им бежать? Если считать, что да, и они не примёрзли к земле от страха, то в какой-то момент они могут встретиться друг с другом. Это было бы весьма неудобно. Неаккуратно. Жерми не любил неаккуратность, но принимал ее неизбежность. Поднырнув под зарослями испанского мха, он опустил на лицо очки ночного видения, осторожно переступил через перекрученные корни и окинул взглядом лес. Ничего. Тогда Джереми потянулся к телефону. Тот был подключен к многочисленным камерам наблюдения, расположенным по всему участку. Он пролистал несколько кадров, пока не остановился на том, который показывал Эмили. Головокружительный ночной шум смешивался с бодрящей музыкой. Сквозь камеру видно, Эмили прижалась спиной к кипарису, заткнув уши руками. Пока Жерми наблюдал за тем, как она пытается отдышаться и привыкнуть к темноте, он задавался вопросом: о чем она сейчас думает? Вот Эмили обвела взглядом окрестные деревья, должно быть, размышляла, не прячется ли он за одним из них. Только Жерми начал уставать от ее статичности, как она двинулась вперед. Сдаваться так просто она не собиралась. Теперь Эмили быстрым шагом шла по болоту, практически не подсвечивая себе путь фонариком. Джереми пришлось срезать несколько углов, чтобы не отстать. Пульс у него участился. Вдруг она остановилась. Переведя взгляд налево, Эмили замерла на месте, внимательно вглядываясь в темноту. Фонарик она выключила, И теперь пыталась расслышать хоть что-нибудь сквозь какофонию льющихся со всех сторон звуков. Джерми знал, что ее так встревожило. Хруст треснувший под ногой ветки. Такой одновременно далекий и запредельно близкий звук. В следующий миг Эмили озарил луч света. Ты кто? раздался несомненно женский голос. В нем слышалась паника. Эмили шумно выдохнула, и Джеррими видел, она вся дрожит. Эмили. Я, Эмили, запинаясь, выговорила она, прижав руку к груди и закрыв глаза, чтобы защититься от яркого света, бьющего прямо в лицо. Фонарик опустился, и из уст его владелицы вырвался ответный вздох облегчения. Слава богу. Кэти закрыла усталые глаза, Я опустилась на корточки, придерживаясь за ствол ближайшего дерева окровавленной рукой. Эмили неотрывно пожирала её взглядом. А ты кто? Она включила собственный фонарик, освещая надоедливую гостью Джерми. Кэти. Но вряд ли это имеет хоть какое-то значение, отрезала та. Он просто убьёт нас и всё. Впрочем, очень рада с тобой встретиться. Кэти потерла лоб. И из глаз у неё полыхли слёзы. Ничтожество. Эмили покачала головой. Не будет он меня убивать. Кейтна насмешливо хмыкнула и поднялась на ноги. Ну, конечно. Слушай, ты сюда только что попала, а мы с ним провели уже много дней. Где он тебя нашёл? Джереми не смог сдержать улыбку. Кел мой напарник по лабораторной. Мы в одной группе в университете. Эмили вертела головой, сохраняя бдительность. Кто такой Кэл? Он что, тоже здесь? Кэти ничего не понимала и, похоже, от этого злилась. Джереми в голос рассмеялся. Эмили приподняла бровь. Глаза ее метались из стороны в сторону. Это он тут за всем стоит. и вроде бы сказала, что провела с ним много дней. С удовольствием Джерми, она тоже выглядела крайне растерянной. Понятия не имею, кто такой Кэл, раздражённо ответила Кетти. Но этого парня зовут Джерми. Как скажешь. Послушай, а кто здесь ещё? Здесь ведь ещё кто-то есть. Джереми видел, как лицо Эмили исказилось от паники при одной только мысли, что кроме него за ней может охотиться кто-то ещё. Мой друг Мэт, всхлипнула Кетти. Он наверняка где-то рядом, если, конечно, Джерми его уже не нашёл. Эмили громко вздохнула и ещё раз огляделась. "Хорошо, Кетти. Нам нужно идти. Давай попробуем найтиmeta". Джереми видел слабый отсвет фонарика Кетти. Эмили тоже обратила на это внимание. "Тебе бы лучше его выключить". Она кивнула на тусклый луч света. В ответ Кетти издала ещё одно насмешливое фырканье. "Ни за что. Я много дней провела в тёмном подвале. По чую я хочу и дальше ковылять в кромешной тьме, а? Эмили прикусила губу, стараясь сохранить самообладание. Но судя по тому, как тускло он светит, скоро у тебя не будет выбора. Кати перевернула фонарик лучом к себе и пожала плечами. Как я и сказала, он нас всё равно не отпустит, а умирать в темноте я не собираюсь. Эмили уступила и молча отправилась следом. Песня кончилась. Эмили и Кэти с облегчением подняли глаза к небу, как вдруг безо всякого предупреждения из динамиков зазвучал "Лунный танец" Вана Моррисона, заставив обеих девушек подпрыгнуть на месте от неожиданности. Они отправились дальше. Пробирались через густой кустарник, подныривали под липким, сочащимся влагой испанским мхом, с каждым шагом утопая в болоте по самые лодыжки. Джеррими видел, каких трудов Эмили стоило оставаться сосредоточенной. Ее внимание постоянно сбивалось из-за шума луизианской топи и тошнотворно-радостной музыки. Что это было? Она остановилась и вытянула шею, пытаясь разобрать хоть что-то в этом звуковом хаосе. Джереми пришел в движение. Он крался медленно и тихо, держась достаточно далеко, чтобы не попасться им на глаза. Но вместе с тем и достаточно близко для того, чтобы наблюдать за своими гостями самому, не через камеры. Кэти тем временем замерла на месте и принялась беспорядочно светить фонариком во все стороны, к вящему огорчению Эмили. "Мэт", позвала она слишком уж громко. Эмили схватила ее за плечи и зажала рот ладонью. "А если Кэл тебя услышит?" зло прошептала она в ухо Кэти так громко, что Джереми это расслышал. Он улыбнулся, словно шоу смотришь. Он даже и не представлял, что спектакль будет разыгран как по нотам. Кэти и Эмили исполняли свои роли первоклассно, словно на сцене играли. Кэти вырвала руку и опустила фонарик с смерти Фэмили злобным взглядом. А что, если это мэт? прорычала она в ответ. Эмили прижала к губам палец, призывая ее к тишине, и склонила голову на бок, вслушиваясь. Знакомо звякнул металл о металл. Джерми шумно взвел затвор дробовика. Это тоже было частью представления. "Ложись!" заорала Эмили, падая на землю и утягивая следом за собой Кэтти. Эмили инстинктивно прикрыла голову, Кэтти же взвизгнула и рухнула в грязь, словно марионетка с обрезанными нитями. Как только они оказались на влажной земле, прогремел выстрел. В стороны разлетелась древесная кора, закурился дымок. Эмили уже видела такое. Как-то она рассказала Кэллу, что отец научил ее обращаться с оружием давно, еще когда она была маленькой. Собственного оружия она так и не завела, но знания никуда не делись. Бегите, или бегите, девочки. Деритесь или бегите, прошептал Джерри себе под нос. Он не отводил глаз от разворачивающейся перед ним сцены. Он ощущал их страх даже с такого расстояния. Паника и отчаяние насыщали воздух, набегали волнами, словно прибой. «Идем, Кэти, идём". Эмили потащила ее вперед, низко пригнувшись к земле. Она выбрала бежать. Кэти всхлипнула, и споткнулась, прикрыв голову руками. Это вызвало очередную задержку. «Кэти, будь потише и шевелись уже наконец", яростно воскликнула Эмили. Джереми знал, что она возненавидит Кэтти. Он столкнул их вместе не без причины, и теперь был доволен расцветающей между девушками враждебности. Кэтти затрясла головой всхлипывая. Она стояла на четвереньках, совершенно не способная двигаться. Я не могу. Я не могу, завывала она. Эмили молча опустилась рядом, перекинула руку к Этти себе через плечо и встала, зажав ей рот ладонью. Так и не сказав ни слова, она быстро потащила ее вперед. Джереми, неслышной тенью скользил за ними, наслаждаясь тем чувством власти, которое приходит, когда ты кого-то видишь, а он тебя нет. Так они шли и шли через море деревьев, пока Эмили наконец не остановилась отдохнуть. Она чуть не падала на землю от усталости. Мы не можем долго здесь оставаться, тяжело выдохнула Эмили. Она стояла, опершись ладонями о колени, и щурилась, вглядываясь в темноту. Пока мы стоим на месте, мы легкая добыча. Кэти помотала головой. Что нам мать твою делать? Она вскинула руки к небу, а затем позволила им безвольно упасть обратно в грязь. Нам угрожает псих с пушкой наперевес. Мы тут будем бегать кругами, как чёртовы идиоты, а потом он просто пристрелит нас из-за дерева. Нам нужно остаться здесь и спрятаться до утра. Такой у тебя план? Ты правда думаешь, что утром он просто уйдет?» Эмили зажмурилась и наклонилась вперед. Он сказал, что нам просто нужно его избежать. Это всё, что нам нужно сделать. Эмили не могла вот так вот просто бросить другого человека, даже если он невероятно её раздражал. Она считает себя героем. Это Джереми точно знал. Ты что, веришь ему на слово? Терпение ему не занимать. Он держал тебя в подвале неделю и пытался подружиться со мной несколько месяцев. Ты думаешь, если мы спрячемся от него на несколько часов, ему просто надоест ждать и он уйдёт?" Кэти пожала плечами, а Эмили со вздохом стряхнула с плеча паука. "И что, ты не хочешь найти своего друга? Хочешь, чтобы Мэт умер в одиночестве?" Джереми был очарован. У нее такой сильный инстинкт выживания, и все же она игнорировала его, чтобы помочь этой сумасбродной незнакомке. Скорее всего, он уже мёртв. «Ну а мы тут умирать не Эмили остановилась. Хрустнула ветка. Затем они услышали шорох шагов. Кэти подняла на Эмили полный ужасов взгляд. Схватившись за ствол дерева позади, Эмили задержала дыхание, отчаянно пытаясь разглядеть в темноте источник звука. Это не я, друзья мои. Мысленно произнёс Джереми. Ону хмыльнулся, ожидая новое действующее лицо. Кэти разнесся приглушенный мужской голос из темноты. Она немедленно вскочила на ноги и потянулась за фонариком. "О, господи, Мэт", недоверчиво прошептала она в ответ. Щелкнул фонарик, и деревья залил луч электрического света. метрах в пяти от девушек стоял встрепанный мужчина в грязной одежде. Лицо его расплылось в улыбке, а Кэти облегченно рассмеялась. Эмили выдохнула и шагнула вперед, выходя из своего укрытия. Они пошли навстречу друг другу, позабыв обо всем на свете. Джереми только головой покачал над этой безвкусной сценой и поднял на изготовку глок. Поверить не могу, что мы тебя нашли. Кэти с разбегу прыгнула в объятия Мэта. Тот Немедленно скривился от боли. Ага. Я вообще думал, что никуда с моим коленом не дойду. Должно быть, адреналин возымел свой эффект. Эмили взглянула вниз на правое колено Мета, покрытое коркой запекшейся крови и свежей грязью. Глаза выдавали ее ужас, и они округлились еще сильнее, когда тишину разорвал резкий хлопок. Череп Мета прошила пуля. Лицо Кетти окрасилось яркими каплями его крови. Он рухнул на землю словно птица, подстреленная в воздухе, и Кэти закричала. Прежде чем она успела хоть как-то осознать произошедшее, Эмили схватила ее за руку и побежала прочь. Желаю удачи, леди. Ну, вообще-то уже только леди. Джерми улыбнулся и убрал пистолет обратно в кобуру.